Теперь она уже знает обо мне. Теперь она уже слышит мои песни. Хотя мы сейчас дальше друг от друга, чем тогда. Теперь уже и тюремные надзиратели знают и свыклись с тем, что в камере номер 267 поют. Надзиратели уже не стучат в дверь, требуя тишины. Камера номер 267 поет. Всю свою жизнь... Я пел песни, и не знаю, с какой стати расставаться мне с песней сейчас, перед самым концом, когда жизнь ощущается особенно остро. А папаша Пешек, ну, это особый случай, он тоже очень любит. У него ни слуха, ни голоса, никакой музыкальной памяти Но он любит песню такой хорошей и верной любовью И находит в ней столько радости, что я даже не замечаю Как он перескакивает с одной тональности на другую И упорно берет соль там, где прямо просится ля И мы поем Поем, когда нам взгрустнется Поем, когда выдается веселый день Песни провожаем товарища, с которым, наверное, никогда не увидимся. песней приветствуем добрые вести о боях на Востоке. Поем для утешения и поем от радости, как люди поют испокон веков и будут петь, пока останутся людьми. Без песни нет жизни, как нет ее без солнца. А нам песня нужна вдвойне, ибо солнце к нам не показывается. Камера номер 267 выходит на север. Только летом на восточную стену камеры ненадолго ложится солнечный луч вместе с тенью решетки. Папаша стоит, опершись на койку, и смотрит на мимолетные солнечные блики. И это самый грустный взгляд, какой здесь только можно увидеть. Солнце. Так щедро светит этот круглый волшебник, столько чудес творит на глазах у людей, но так мало людей живет в солнечном свете. Солнце будет, да, будет светить, и люди будут жить в его лучах. Как чудесно сознавать это. И все же хочется знать еще кое-что неизмеримо менее важное. Будет ли оно светить и для нас? Наша камера выходит на север. Лишь изредка летом в ясный день видим мы заходящее солнце. Эх, папаша, хотелось бы все-таки когда-нибудь увидеть восход солнца. Глава. Четвертое. Четырехсотка. Воскресение из мертвых – явление довольно своеобразное, настолько своеобразное, что и объяснить трудно. Мир привлекателен, когда в погожий день ты только что встал после доброго сна. Но если ты встал со смертного одра, день кажется прекрасным, как никогда». и ты чувствуешь, что выспался лучше, чем когда бы то ни было. Ты думаешь, что хорошо знаешь сцену жизни, но после воскресения из мертвых тебе кажется, что осветитель включил все Юпитеры, и внезапно перед тобой появилась сцена, вся залитая светом. Ты думал, что у тебя хорошее зрение? Но сейчас ты видишь мир так, словно тебе приставили к глазу телескоп, а к нему еще и микроскоп. Воскресенье из мертвых, подобно весне, оно открывает нежданные прелести и в самом обыденном. Так бывает, даже когда ты знаешь, что все это ненадолго, даже когда... открывающийся тебе мир так привлекателен и богат как камера в панкратце настает день когда тебя выводят из камеры настает день когда надо просто отправляешься не на носилках а хотя тебе это кажется невозможным идешь сам держась за стены коридора за перилы лестницы ты почти ползешь на четвереньках Внизу товарищи по заключению Усаживают тебя в закрытый арестантский автомобиль Ты оказался в темной передвижной камере Рядом новые лица, 10-12 человек Они улыбаются тебе, ты им Кто-то что-то шепчет тебе Ты жмешь кому-то руку, не зная кому Машина с грохотом въезжает в ворота дворца печчика Товарищи выносят тебя Мы входим в просторное помещение с голыми стенами, шесть рядов скамеек. На скамейках, выпрямившись и сложив руки на коленях, недвижно сидят люди и глядят на пустую стену перед собой. Вот, Юлиус, частица твоего нового мира, которая прозвана кинотеатром. Майское Интермяцо 1943 года. Сегодня 1 мая 1943 года. И дежурит тот, при ком можно писать. Счастье. такое счастье быть в этот день снова хотя бы на минуту коммунистическим журналистом. И писать о майском смотре боевых сил нового мира. Не жди рассказа о развивающихся знаменах. Ничего подобного не было. Не могу рассказать я захватывающих событиях, о которых ты бы с удовольствием послушал. Сегодня все было много проще. Не было шумного многотысячного потока людей, который в прежние годы бурлил на улицах Праги. Не было того, что я видел в Москве, необозримого моря голов на Красной площади. Нет здесь ни миллионов, ни сотен. Здесь всего лишь несколько коммунистов, мужчин и женщин. Но значение нашего смотра от этого не меньше. Да, не меньше, ибо это смотр сил, которые сейчас проходят под ураганным огнем и превращаются не в пепел, а в сталь. Это смотр в окопах во время битвы, а в окопах нет парадности, там носят полевую форму. все это ты чувствуешь по таким мелочам. Не знаю, поймёшь ли ты меня, товарищ, когда прочтёшь мои слова, если ты не пережил всего сам. Постарайся понять. Поверь, в этом была сила. Утренний привет соседней камеры. Сегодня оттуда выстукивают два такта из Бетховена, Торжественнее, настойчивее, чем обычное. И стена передает их тоже в ином, необычном тоне. Мы стараемся одеться получше. И так во всех камерах. К завтраку мы уже в полном параде. Перед открытой дверью камеры дефилируют коридорные с хлебом, черным кофе и водой. Товарищ Скоржепа подает три хлебца вместо двух. Это его поздравление с первым мая. Конкретное поздравление заботливого человека. Передавая хлеб, он незаметно жмёт мне руку. Разговаривать нельзя. Следят даже за выражением твоих глаз. Но разве нам непонятен мой разговор наших пальцев? Во двор, под окна нашей камеры, выбегают на утреннюю получасовую прогулку женщины. Я влезаю на стол и через решётку смотрю вниз – Может быть, они заметят меня. Да, заметили. Поднимают сжатые в кулак руки и приветствуют меня. и отвечаю тем же. Во дворе сегодня радостно и оживленно, совсем иначе, чем в другие дни. Надзирательница ничего не замечает, или, может быть, старается не замечать. Это тоже имеет отношение к майскому смотру. Сейчас наша очередь гулять. Я показываю упражнения. Сегодня первое мая, ребята. Сегодня мы начнем по-другому. Пусть девятся конвойные. Первое движение. Раз, два. Раз, два. Удары молотом. Второе. Косьба. Молот и коса. Чуточку воображение и товарищи поймут. Серп и молот. Я поглядываю кругом. На лицах улыбки все с энтузиазмом следуют моему примеру. Поняли? Правильно, ребята, это наша маёвка. А пантомима — наша первомайская клятва. Пойдём на смерть, но не изменим. Мы снова в камере. Девять часов. Сейчас часы на Кремлёвской башне бьют десять. И на Красной площади начинается парад. Папаша, мы идем вместе с ними. Там сейчас поют интернационал. Он раздается во всем мире. Пусть зазвучит он и в нашей камере. Мы поем. Одна революционная песня следует за другой. Мы не хотим быть одинокими. Да мы и не одиноки. Мы вместе с теми, кто сейчас свободно поет на воле. С теми, кто ведет бой, как и мы. Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, Вы с нами, вы с нами, Хоть нет вас в колоннах. Да, мы с вами.